Пятьдесят первая глава. С момента переезда в город, ответил парнишка и улыбнулся. Мамочки за мной представлена охрана, словно я ценный груз. А я и не в курсе. И главное, не подозревала о ней. Возмущаться такому подходу или радоваться? Не представляю. Но, честно сказать, вся эта история изрядно выбила меня из колеи. И я никак не могла обратно сложить пазл. Значит, мне больше не стоит опасаться семейки бывшего мужа. А что это было там, с Борисом Сергеевичем? Спросила, поднимая взгляд на абсолютно безмятежное лицо моего сопровождающего. Случилось осознание и Просветление у товарища, правильное понимание момента. Не волнуйтесь, Виктория Викторовна, все нормально, улыбнувшись, отрапортовал он. Еще бы честь отдал, честное слово, и каблуками щелкнул. Мальчишка совсем еще, уф, вроде отдышалась, раз стала замечать детали. А вот вчера вы тоже были рядом со мной, у садика, когда бывший муж дал меня? Спросила уже в процессе вопроса, понимая, что зря. Я и так знаю ответ. «Конечно, но угрозы не было. Наша задача — прикрыть, если будет необходимость. Скрытно. Сегодняшний случай совершенно другой. Нужно было обозначить присутствие, чтобы у оппонента не возникало соблазнов». Моментально ответил на мой вопрос парнишка, переступил с ноги на ногу. «Ишь ты, оппонента! Этот взорвавшийся злющий Боров, папочка Илюшеньки, меня растоптал бы и не запыхался!» Я ему не то, что не преграда, я ему даже не препятствие. Зато тот, кто за моей спиной, для Бориса Сергеевича непререкаемый авторитет. Ага. Спасибо, я поняла. Ну что, пойдем забирать мелочку. И что-то у меня аппетит разыгрался не на шутку. Заедем в магазин за мясом. Зачистила, отрываясь от стены. На что мой охранник улыбнулся и предложил. Виктория Викторовна, вы живите нормальной жизнью, не беспокойтесь. «Не волнуйтесь о нас, просто знайте, мы рядом, если что, не волнуйтесь». «Ага, нормальной жизнью, под присмотром». «Ага, ну лучше под присмотром, но в безопасности». Наконец-то определилась я со своим отношением к произошедшему инциденту и, кивнув головой, потопала за дочкой. Мила весело щебетала, подпрыгивая на ходу, а я поймала себя на том, что несколько раз резко оглянулась, пытаясь высмотреть среди прохожих, ребят, охраняющих меня. Затем зашла в магазин, разговорилась с дочкой и, отвлекшись, забыла про охрану. Вечер закрутился, и пока я возилась на кухне, то отбивая мясо, то чистя овощи, все вопросы во мне утряслись и выкристаллизовались, и я успокоилась. Слава пришел с нахохленным Артемом ровно тогда, когда ужин был готов, и пирог подходил в духовке. На этот раз с мясом. И побольше, чтобы накормить всех. Мама с Игорем еще не вернулись, но мы не стали их ждать и сели за стол ужинать. «Тем, чем ты недоволен?» — обратилась я к пацану. Сил не было смотреть на его перевернутую от расстройства физиономию. «Я буду самый тупой в классе!» — и надулся, играя желваками. «Ой, тоже мне проблема. Если не будешь халтурить, то догонишь программу за полгода с репетиторами, а если продолжишь заниматься дальше, то перегонишь всех на раз. Фигня вопрос. Да и если я правильно понимаю, то в этой школе ты ненадолго», — бодро возразила Темки. «Они будут думать, что я дебил». «Ну и пусть думают. Это их проблемы неправильной оценки ситуации. А для тебя — опыт общения и понимания реальности. Ты, кстати, можешь повлиять на их мнение, если это тебе важно», — фыркнула я и предложила. «Поспорь с предводителем, что через полгода станешь лучшим и сделай это. Выиграй спор. Утри им носы». «Легко сказать, сделай», — поскучнел Артем. «Не кисни. Прикинь, я после девятого класса была почти круглой труишницей. Восемь троек в аттестате, а потом два года упорной учебы, и я поступила в лучший университет мира. Сама, призналась я. Главное, не оценки и даже не набор заученных знаний. Главное, умение учиться и желание познавать новое. «Ты была в отстающих с такой мамой», — вытаращил на меня глазище Артем. «Ага!» — кивала головой, подтверждая свой косяк. Умолчим, что год был сложный, и мама болела, а брат попал в аварию и долго восстанавливался. На мне было все хозяйство в доме, весь быт и уход за братом, а потом за мамой. Но факт есть факт, подтвержденный аттестатом. Приободрившись, Артемка в задумчивости навернул вторую порцию мяса с картошкой и теперь жевал пирог, тоже с мясом. «Я бы хотела поговорить с тобой», — обратилась к сидевшему все это время тихо Вячеславу. Только неизменная усмешка отражалась в глазах, но не успела продолжить, как Артемка понятливо кивнул головой и, торопливо запихивая в рот остатки пирога, пробубнил с полным ртом. «Мелкая, за мной!» «Я еще чай не допила!» У принцессы были свои планы. «Ну, как хочешь. А я хотел побыть для тебя конем из-под принца. Но раз ты занята...» «Ничего, я не занята. Пойдем скорее. Принцевый конь должен уметь правильно себя вести». Милочка верно оценила перспективы и потащила мальчишку за собой как прицеп. Проводила глазами эту парочку и повернулась, глядя в глаза. «Слава, скажи, кто ты? В смысле, чем ты занимаешься и какой у тебя бизнес? Почему у тебя своя служба охраны?»